Глава двадцать шестая Ковырять гвозди двум леди пришлось долго. Но едва раздавался какой-нибудь шум, пленницы тут же прерывали свое занятие, прятали пластинки и усаживались на постели. Их не оставляли надолго. Сначала принесли горячую еду, вынесли горшки и даже предложили кувшин горячей воды для умывания. Все это делала молодая служанка самого забитого вида. После нескольких попыток с ней заговорить, Кати уяснила, что девушка не Майя и отстала от неё. Зато, разгоняя страх и скуку, леди Абермаль несколько часов беседовала с леди Кларисс. Дёдушка по секрету поведал невесте племянника о том, что попытки женить или хотя бы заключить договор обручения с лордом Маритером предпринимались чуть ли не с его рождения. Многим казалось лесным породницей с наследником ключа коронации. Кто-то просто намеревался ухватить куш, обменяв 7 лет жизни дочери на отступные. Тут леди Кларисс вздохнула и ещё упорнее принялась ковырять неподатливое дерево. Варвик не дурак, Кати, но иногда мне казалось, что его разумность не позволит ему испытывать настоящие чувства. Катерина едва заметно покраснела. Она вообще запрещала себе всё, кроме нежности к детям и восторга к произведениям искусства. А теперь она маленькими шагами двигалась к пониманию того, что любовь к мужчине это нечто иное, нечто большее. Порой ей хотелось почти по-матерински стряхнуть саринку с рукава пальто графа. Иногда она хмурилась, понимая, что он весь день был занят делами и не успел поесть. В редкие моменты, когда строго воспитанная леди забывала об окружающих, её вдруг охватывало желание полюбоваться его губами. Представить, как они касаются ее щеки или обнаженных без перчаток пальцев. Тогда тело девушки охватывало странное томление, а порой и нервная дрожь. И Катарина спешила прогнать ненужные чувства, занимаясь чем-то полезным. Только вот в особняке леди Кларенс нельзя было хлопотать по хозяйству. Поэтому вечерами леди Абермаль застывала у огня, мечтательно глядя на танцующее пламя. И видела в нём знакомую короткую улыбку, серые глаза и прядь волос, упавшую на лоб. А уж какими бесстыдными стали её сны. Тихонечко фыркнув, Катерина вернулась к своему непростому делу. Один гвоздь почти поддался, и нужно было приниматься за второй, обмотав для удобства веерную пластинку носовым платком. Петли поддались не скоро. В конце концов дамы вытолкнули железные штыри в коридор и сумели сдвинуть тяжёлую дверь, чтобы выбраться. С собой забрали полостя и остатки сухого печенья, поданого к чаю. Дверь, как сумели, затолкали на место и даже гвозди нашарили на полу и воткнули в прежние отверстия, на всякий случай. Пусть похитители подумают, куда могли деться пленницы. Однако идти туда, откуда приносили еду и воду, было опасно. Катерина успела объяснить леди Клэрэнс то, что поняла про дом, в котором их спрятали. Это купеческий особняк с подвалом миледи. Наверняка его владелец занимается контрабандой или просто имеет запасной ход к реке или к торговой площади. Нам нужно поискать его тут. Если не найдём, тогда попробуем ошеломить наших похитителей, но вы понимаете, что наши шансы на это малы. Леди Кларисс только тихонько вздохнула. Пожилая женщина тяжело переносила заточение. Сказывалась неудобная одежда, непривычная еда и холод. Дётушка граф одержалась лишь на упрямстве и фамильной гордости, но Кати видела, что ей по-настоящему тяжело. Дамы выбрались в коридор и сразу ушли как можно дальше от своей каморки. Дом был добротным, подвал просторным, а запасы изобильными. Поразмыслив, Катерина прихватила с крюков маленький окорок, кусок сыра и бутылку. Больше женщины утащить не могли, но если им придётся долго петлять в катакомбах, припасы могли пригодиться. Обшаривая каморку за каморкой, леди почти потеряли надежду отыскать второй выход. Когда леди Литисия запнулась о тяжёлое кованое кольцо, которое украшало собой тяжёлую крышку люка, вниз вела деревянная лестница. Обрадованные дамы поспешили спуститься и уже стоя внизу в узком тёмном проходе, поняли, что выйти без света и знания примет будет непросто. К счастью, Кати сообразила просто обшарить стены возле спуска и нашла светильник, спички, кусок мела, кусок угля и даже кувшин с водой и какие-то тряпки, возможно, бинты. Обрадовавшись, да мы прихватили припасы и двинулись на удачу, договорившись между собой всегда сворачивать налево. Это предложила Катерина. Я помню этот район Мелиде. Не знаю, как расположен дом, но если судить по толщине кладки, С той стороны дует холодный ветер. Леди Абермалл махнула рукой на одну из стен, на верху проложенную слоем камня с толстой соломенной обмазкой. Значит, там или север, или река. Леди Кларисс не была так подкована в знании географии, строительства и особенностях городской архитектуры, так что просто доверилась более молодой и энергичной компаньонке. Отойдя от люка на сотню шагов, Катерина зажгла лампу, и дальнейший путь стал несколько удобнее. периодически узкие ходы расширялись, превращаясь в небольшие залы пещерки. Некоторые были заброшенными, другие носили следы присутствия людей. В одной пещерке потолок подпирало солидное бревно, в другой нашлись широкие скамьи, войлочные подстилки и что-то вроде отходного места в углу. Там даже немного ледяной воды сочилось по стене, вызывая желание умыться и попить. Да мы обрадовались. Ити не осталось сил, да и не слышали они за собой погони. Так что Катерина легко убедила леди Литиссию воспользоваться удобным случаем, спокойно поесть и поспать. Съев по куску сыра и копчёного мяса отпиленного веерной пластинкой, леди как сумели умылись и устроились на отдых. Разгорячённые ходьбой, подкреплённые пищей, они почти не ощущали холода. А вот проснулись с туча зубами, ёжась под плащами и войлоком. Пришлось вставать, разминаться, грызть мясо и топать дальше в надежде отыскать выход. Проснулся граф внезапно от лёгкого скрипа двери. В коридоре лекарского крыла горел свет, а в комнате было практически темно. Лишь маленький ночничок, укрытый синей шалью, подсвечивал пространство возле постели. В луче света появилась невысокая круглая фигура. На миг Варвик подумал, что это доктор решил проверить, как спит его пациент, но не было привычного постукивания трости, так что лорд осторожно прикрыл глаза, стараясь дышать ровнее. Нет нужды стараться, ми лорд. В комнату зашёл знакомый графу мужчина посол Бургундии. Розовощёкий любитель вина и женщин, легкомысленный, куртуазный тип, мастерски рассказывающий анекдоты в клубах и на холостяцких вечеринках, и самый преданный слуга своего короля. Удивлён вашему появлению, господин посол, хриплым от сна голосом отозвался Варвик. Я здесь с частным визитом. Осторожно, молвил бургундец, и внимательно посмотрел на графа. Лорд Маритер выглядел действительно плохо. Притворяться ему не было нужды. Синяк после удара головой переместился под глаза, красные, сощуренные после сна. Бледность, повязка на голове и общенездоровое состояние было заметно невооружённым глазом. Однако Пассо всё же прищёлкнул пальцами, запуская диагноз. Вижу, вам действительно нехорошо, ми лорд. «А мы-то переживали, почему вы не ищете свою невесту? Очень жаль, что так получилось». Барвик нехорошо прищурился. «Пусть он слаб, как котенок, но кое-что сможет». «Не надо так угрожающе на меня смотреть, милорд, я всего лишь парламентер». С этими словами лорд Францесс выдернул из кармана белоснежный надушенный платок и помахал им в воздухе. Граф сделал вид, что принял правила игры, но посол все равно вытер платочком внезапно выступивший пот. Некие, хм, заинтересованные лица просили вам передать, что леди Абермалли и леди Кларэнс погостят у них некоторое время, полной безопасности. Зачем? перебил витиеватое слово извержение лорд Маритер. Видите ли, этим лицам стало известно, что наследный принц собирается приехать в замок Варвик с невестой. Повисла пауза. Граф не спешил сообщать всё, что ему было известно, а посол пытался нащупать почву для разговора. С австрийской принцессой Эулалией больной молчал. Эти заинтересованные лица посол вновь утёр под прокляная собственную вовлечённость в это дело. Всё же ключ коронации твёрдый орешек, и не оставит угрозу собственной семье без последствий. Обещают вернуть леди целыми и невредимыми, если вы поклянётесь, что принцесса Австрии не получит благословения замка. Варвик молча ждал продолжения. А вот принцесса Бургундии Мартинеана станет желанной невестой наследника. Граф с трудом сохранил спокойствие, а ведь отец его предупреждал, да и королевская семья не зря так убеждала лорда поспешить с заключением помолвки и брака. В замке Катарене никто не посмел бы угрожать, да ни один злодей не сумел бы даже приблизиться к одной из четырёх изначальных цитаделей. Посол ждал, переминаясь с ноги на ногу. Несчастный платок превратился в комок мятой ткани и кружева, а граф всё молчал, старательно пытаясь отнести свои сны и требования этой хитрой гадюке, притаившейся в облике весельчака. Мне нужны доказательства благополучия моей невесты и тётушки, наконец выдавил он. О, конечно, конечно. Посол нервно полез в жилетный карман и вынул шпильку с чёрной жемчужиной и обрывок тёмного шёлка, пропитанного воском. Сердце Варвика сделало кульбит. Шпильку он узнал. Она была среди украшений, преподнесённых им невесте. А вот ткань с рисунком из танцующих бело-алых птиц он сам подарил этот веер тётушке и знал его секрет. Если похитителям достались только шпилька и обрывок веера, значит, леди действительно сбежали. Это вы могли подобрать в оранжерее во время уборки. постарался придать своему лицу равнодушно-холодное выражение маритер. Меня убедят только записки, написанные моими леди лично. Голос Пасла тоже стал холоднее. Записки можно написать кровью, леди, многозначительно сказал он. В таком случае, взгляд графа застыл словно гранит. Принцесса Бургундии никогда не станет женой принца. Никакого. Вижу мы не так, поняли друг друга. Голос лорда Францеза снова стал приторно-любезным. Я постараюсь как можно скорее предоставить вам письма. Но в ответ жду от вас клятвы о том, что вы не станете помогать принцессе Эулалии. Я не могу дать такую клятву, ровным тоном сказал Варвик, резко ощутив вдруг нахлынувшую тревогу. Но я готов обещать, что не сделаю ничего против принцессы Бургундии. Посол посверкал очами и, наверное, собирался всё же выбить из графа хоть что-то похожее на клятву, но действие усыпляющего амулета кончилось. В коридоре раздались шаркающие шаги ночной сиделки, так что лорду французу пришлось быстро уйти, пообещав навестить графа утром.